Гендибаль сказал, «Нови, сейчас ты уснешь. Ты не будешь думать ни о чем. Ты будешь отдыхать. Никакие сны тебе не приснятся». Нови пробормотала что-то. Глаза ее закрылись. Голова откинулась на высокую спинку стула. Выждав мгновение, Гендибаль сказал, «Первый ратор." Прошу вас, выдержав небольшой интервал, последовать за мной в сознании этой женщины. Вы наверняка заметите, как оно примитивно и симметрично. Это редкая удача, иначе вы не смогли бы увидеть то, что увидите. Вот, здесь. Видите? Если остальные присоединятся, лучше, чтобы все одновременно. Стол был положен на лопатки. «У кого-либо есть сомнения?» — спросил Генди Баль. не заставила себя ждать. «Да, я сомневаюсь, потому что...» И тут же осеклась, потому что даже ей было страшно произнести вслух то, о чем она подумала. Генди сказал за нее... Вам пришла в голову мысль о том, что я нарочно поработал над сознанием этой женщины с целью дачи ею ложных показаний? Вы, следовательно, такого высокого мнения обо мне, что полагаете, будто мне под силу изменить одну единственную ментальную цепочку, не затронув в участки сознания? Если бы я действительно на такое был способен... «Разве я позволил бы всем вам так вести себя со мной? Разве я допустил бы, чтобы меня так унизили? Будь я способен сотворить такое, что все вы увидели в сознании этой женщины, вы все были бы беспомощны против меня». Неоспоримый факт состоит в том, что никто из нас, и я в том числе, не смог бы обработать сознание этой женщины так, Как оно обработано, и тем не менее это сделано. Он молча оглядел всех араторов поочередно и, задержав взгляд на лице Деларми, медленно с расстановкой проговорил: "Теперь, если вы все не против, я вызову думлянского крестьянина Кароля Руферанта, которого я также обследовал" и чье сознание было обработано точно так же. «Не нужно», — сказал первый оратор, потрясенный до глубины души. «То, чему мы стали свидетелями, просто убийственно». «В таком случае», — сказал Гендибаль, «будет ли мне позволено пробудить думлянку и отпустить ее? В приемной по моей просьбе ее ожидают те, кто проследит, чтобы ее выход из гипноза прошел безболезненно. Когда за Нови закрылась дверь, Гендибаль проводил ее, нежно поддерживая за локоть, вернулся на свое место и сказал, «Подведем итоги. Итак, мы наблюдали изменения в сознании, произведенные методом нам недоступным. Из этого следует, что библиотечные хранители совершенно спокойно могли, следуя чему-то приказу, изъять материалы из библиотеки. Теперь понятно, как было подстроено мое опоздание на заседание стола. Мне угрожали. Меня спасли. В результате меня подвергли импичменту. Результат этого на вид столь естественного хода событий таков. «Я могу быть убран со сцены активных действий, с того пути, который я увидел и разработал, и который угрожает нашим противникам, кем бы они ни были». Деларми наклонилась к столу. Она не могла скрыть потрясения и сопротивлялась из последних сил. «Но если эта секретная организация настолько хитра и изобретательна, как же вы смогли до всего докопаться?» Теперь уже Гендибаль улыбнулся без всякой задней мысли. «Дело тут вовсе не во мне. Я могу поклясться, что по способностям не превосхожу никого из здесь присутствующих, тем более первого оратора. Однако...» Судя по всему, и эти антимулы, как исключительно, на мой взгляд, удачно назвал их первый оратор, не до конца неуязвимы, в зависимости от обстоятельств. Очень может быть, что именно эту думлянку они избрали в качестве своего инструмента потому, что с ней было совсем немного работы. Она же, по ее собственным словам, очень симпатизировала тем, кого называет мучеными, просто восхищалась ими. Потом же, когда с дракой было покончено, она не смогла забыть о нашей встрече, и ее мечта стать мученой привела ее ко мне на следующий же день. Ее амбиции показались мне забавными, и я исследовал ее сознание, и скорее случайно, чем как бы то ни было еще, Заметил обработку и оценил ее значение. «Избери антимулы своим инструментом другую женщину, такую, у которой и в мыслях бы не было мечты стать ученой, им пришлось бы потрудиться более упорно, но тогда последствия оказались бы другими, и я остался бы в полном неведении относительно истинной сути происшедшего». Антимулы просчитались или не смогли учесть невероятного, и то, что они способны вот так ошибаться, воодушевляет. «Первый оратор и вы, — сказала Деларми, — называете эту организацию антимулами? Вероятно, вы избрали такое название, потому что полагаете, будто они трудятся на ниве созидания плана Селдена, а не стараются его разрушить» как пытался Мул. «Если антимулы действительно заняты этим, то в чем их опасность?» «Действительно, зачем бы им трудиться, не имея никакой цели?» «Нам их цель неизвестна. Циник тут сказал бы, что они могут поднять забрало в будущем, открыто вступить в игру и сотворить такое будущее, которое их устроит гораздо больше, чем нас». Сам я думаю именно так, хотя особым циником себя не числю. Или оратор Деларми доброта и доверчивость, которой нам так хорошо известны, склонно полагать, что это космические альтруисты, которые делают нашу работу за нас, так сказать, из любви к искусству? Стол тихо рассмеялся в ответ на шутку, и Генди окончательно уверился в своей победе. А Деларми понимала... Что проиграло? Через барьер, которым она отчаянно защищала свое сознание, пробивались едкие лучи жгучей ярости. Так лучи солнца пробиваются сквозь густую листву. Гендибаль сказал, «Видите ли, когда я поначалу пытался обдумывать стычку с крестьянином, мне казалось, что за всем происшедшим стоит другой оратор». Обнаружив признаки обработки в сознании думлянки, я убедился, что прав в общем, но не прав конкретно. Я приношу свои извинения за высказанную ранее неверную интерпретацию событий и прошу оправдать меня на основании изложенных обстоятельств. «Полагаю», — сказал первый оратор, — Сказанное вами можно истолковать как принесение извинений с уважением, первый оратор прервала его деларми. Она чудесным образом переменилась: улыбочка сладенькая, голосок нежный, просто душка. «Да будет мне позволено прервать вас. Я предлагаю воздержаться от обсуждения вопроса об импичменте. В данный момент я не стала бы голосовать за осуждение, и, думаю, остальные тоже. Я бы даже настаивала на том, чтобы вопрос об импичменте был вообще изъят из протокола, дабы личное дело оратора Гендибаля осталось незапятнанным». Оратор Гендибаль защитил свою честь превосходно. И Я поздравляю его с этим, а также с тем, что ему удалось разгадать наступление опасного кризиса, который остальные из нас могли бы проглядеть с непредсказуемыми последствиями. Я приношу оратору личные извинения за свое враждебное поведение. Она церемонно кивнула Гендибалю, а тот не мог не восхититься ее легкостью и изяществом. Как потрясающе быстро и тонко она сменила маску, чтобы сгладить горечь собственного поражения. Но Гендибаль понимал, все это могло означать, что атака будет тут же начата по другому фронту. И ничего приятного ему это не принесет. Часть тридцать пятая.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 Чем быстрее и увереннее будет действовать Гиндибаль, тем скорее у кормила власти утвердится Деларми. Красивый маневр и потрясающе быстрая регенерация. Лидерство Деларми стало настолько явным, что она открыто, не стесняясь, узурпировала права первого оратора.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 Квиндор Шендес, двадцать пятый по счету из первых ораторов, не питал на свой счет никаких иллюзий. Он знал, что его не назовут среди славных представителей ораторской плеяды, просиявших на этом посту на протяжении пятивековой истории Второй Академии, но в конце концов он к этому и не стремился. Он председательствовал за столом ораторов в спокойные годы процветания галактики. Время не требовало от него подвигов. Оно требовало сдержанности и умеренности. И самым подходящим для этой роли человеком был он. По этой самой причине его предшественник и выдвинул его на этот пост. Вы не авантюрист, вы ученый. — сказал ему двадцать четвертый из первых ораторов. «Вы сумеете сберечь план там, где авантюрист его погубит. Берегите же его, и пусть это слово станет вашим девизом». Он всю жизнь следовал завету своего предшественника, но его тактика неизбежно была пассивна, что многими принималось за слабость. Время от времени бродили слухи, будто Шендес собирается в отставку, и тогда начинались интриги по поводу преемственности высшего поста в Академии. Шендес не сомневался в том, что лидерство в этой борьбе захватило Деларми. Она, безусловно, была самой сильной личностью за столом. И даже Гиндибаль со всей своей горячностью и отвагой молодости уступал ей, как уступил сейчас. Но у первого оратора, каким бы слабым и пассивным его ни считали, была одна прерогатива, от которой никто в ряду предшественников Шендеса не отказывался. Не откажется и он. Он встал. Все разговоры тут же утихли. Когда первый оратор говорил стоя, никто не имел права прерывать его. Никто. Даже Деларми и Гендибаль. «Ораторы», — сказал Шендес, — «я согласен с тем, что мы стоим перед лицом опаснейшего кризиса и должны принять самые серьезные меры в этой связи». Оратор Делармис, присущей ей добротой, склонна не подвергать меня риску открытого столкновения с врагом, утверждая, что я очень нужен здесь. Справедливо, однако, будет признать, что я одинаково не нужен ни там, ни здесь. Я старею и все больше устаю». Все давно ждут, что в один прекрасный день я объявлю о своей отставке. И, вероятно, я действительно должен это сделать. Как только наступивший кризис будет успешно преодолен, я уйду в отставку. Однако привилегия первого оратора — выбрать себе преемника — остается моей привилегией. Я намерен... Сделать это сейчас Среди нас есть один оратор Который уже долго лидирует на заседаниях стола Один оратор Личные качества которого Часто позволяли возглавить заседание тогда Когда это не мог сделать я Все вы знаете, что я говорю об ораторе Даларми Он на мгновение умолк и спросил, «Могу я узнать, оратор Гендибаль, чем вы недовольны?» Шендес сел, чтобы дать Гендибалю возможность ответить. «Недоволен? Как я могу быть недоволен, первый оратор? Это ваше привилегия выбрать себе преемника?» «Так я и сделаю». Когда вы вернетесь, преуспев в начале действий, призванных положить конец этому кризису, наступит время для моей отставки. Моему преемнику предстоит тогда непосредственно заняться проведением в жизнь той стратегии, которая потребуется для полной ликвидации кризиса. «Имеете ли вы что-либо сказать?» — оратор Гендибаль. Гендибаль сдержанно ответил. — Когда вы назначите оратора Деларми своей преемницей, первый оратор, надеюсь, вы не забудете посоветовать ей. Первый оратор резко прервал его. — Говоря об Деларми, я не называл ее своей преемницей. — Что еще вы хотели бы сказать? — Прошу простить, первый оратор, мне следовало сказать... — Если вы назовете оратора Даларми своей преемницей после моего возвращения с задания, не забудете ли вы посоветовать ей? — Ни при каких обстоятельствах я не собираюсь делать оратора Даларми своей преемницей в будущем. — Что теперь вы хотите сказать? Первый оратор не мог скрыть удовлетворения от удара, нанесенного самолюбию Даларми. Сильнее унизить он бы ее не смог. — Ну, оратор Гендиваль, так что же вы молчите? — Я... я растерян, первый оратор. Я в недоумении. Первый оратор встал вновь и сказал. — Оратор Деларми доминировала, лидировала на заседаниях, но, увы... Это не все, что нужно для того, чтобы занять пост первого оратора. Оратор Ген увидел то, чего не увидел никто из нас. Он не испугался единодушной враждебности стола, заставил всех нас пересмотреть дело и изменить наше отношение к нему. У меня есть свое собственное подозрение относительно того, зачем оратору Деларми понадобилось возлагать задачу преследования гола на Тревайза на плечи оратора Гендибаля. Но это ноша ему по плечу. Я знаю, что ему это удастся. Моя интуиция мне по рукой в этом. И когда оратор Гендибаль возвратится, он станет двадцать шестым из первых ораторов». Шендес тяжело опустился на стул, и все ораторы незамедлительно принялись высказывать свое мнение — Поднялся сущий бедлам из звуков, тонов, полутонов, мыслей и гримас. Первый оратор на эту какафонию никакого внимания не обращал. Он безразлично смотрел в одну точку прямо перед собой. Теперь, когда все было позади, он с удивлением ощутил величайшее облегчение от того, что груз ответственности упал с его плеч. Давно надо было сделать это, но он никак не мог его сбросить. Только сейчас он сумел найти себе достойного преемника. Шендес отвлекся, но неожиданно сеть его сознания уловила излучение сознания Даларми. Он взглянул на нее. «Великий Селдон!» Она безмятежно улыбалась. Не отчаяние, не обиды, не разочарования. Значит, она не сдалась. Шендес призадумался. Неужели он по чечаяния сыграл ей на руку? Что еще можно было от нее ожидать? Часть 37. Делора Деларми дала бы волю чувствам, если бы это принесло ей хоть толику пользы.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 что для него самое разумное — выдать себя за Думлянского торговца. Все мы хорошо знаем, что Прим Палвер отправился в свой путь по галактике именно в этой роли. Первый оратор прервал ее. Но у Прима Палвера была веская причина для выбора такой маскировки. У оратора Гиндибали такой причины нет. Я думаю, что если камуфляж понадобится...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 А так значит никто из вас не подметил этого. Ну, да это и не важно. А теперь я пойду. Времени терять нельзя. Погодите, попытался задержать его Даларми. Уже в третий раз за сегодняшний день инициатива ускользала из ее рук. А что вы собственно собираетесь делать? Гиндибаль пожал плечами.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 Пусть остаются с этим ощущением, вместо того, чтобы гадать, действительно ли Гиндебаль знает, что делать. Часть 38. Вечером этого дня первый оратор встретился с Гиндебалем наедине. — Вы поступили верно, — сказал Шендес. — Не смог удержаться. Нырнул в ваше сознание поглубже и все понял. Я видел, вы сочли моё объявление поспешным, так оно и было. Просто мне нестерпимо хотелось стереть с её лица наглую улыбку и дать ей сдачи в той же манере, в какой она обычно узурпирует мои права. Гиндибаль с мягким упреком проговорил: "Лучше было бы, если бы вы сказали мне обо всём наедине, а потом". Дождались моего возвращения. Но тогда мне не удалось бы отомстить ей. Да, да, понимаю, мотивация неважнецкая для первого оратора. Все понимаю. Она не остановится, первый оратор. Она будет продолжать плести интриги и пытаться занять пост первого оратора. И найдет для этого массу веских причин. Уверен? А тыщутся такие, кто скажет, что мне следовало отказаться. Совсем не трудно будет доказать, что оратор Деларми умнее меня, что у нее самый могучий ум за столом и что из нее вышел бы превосходный первый оратор. С самый могучий ум за столом, пробурчал первый оратор. Увы, не за его пределами. Она не способна распознать врагов, настоящих врагов, а не противников среди ораторов. Ей вообще не стоило становиться оратором. Послушайте, не должен ли я запретить вам брать с собой эту думлянку? Ведь это Даларми вас вынудило, я понимаю. Нет, нет, я на самом деле хочу взять ее с собой, и причина, которую я изложил столу, самое, что ни наесть, истинное. Она станет моим прибором раннего оповещения, и я просто благодарен Ратру Деларми за то, что она натолкнула меня на эту мысль. Эта женщина окажет мне услугу, я уверен. Что ж, будь по-вашему. Кстати, я тоже не поклевил душой. Я совершенно уверен в вашем возвращении с победой, если вы верите в мою интуицию. Верю, первый оратор, и согласен с вами. Обещаю, что бы ни случилось, я верну больше, чем получаю. Я вернусь первым оратором, как бы ни старались антимулы или оратор Далармии. Произнеся эти слова, Генди не мог не отследить собственной гордости и удовлетворения и не проанализировать их. Почему он так радовался? Почему ему так хотелось поскорее отправиться в путешествие? Амбиции? Да, конечно, почему бы и нет? Совершил же когда-то нечто подобное Прим Палвер. Так разве ему, Генди Такое не по плечу. А когда все будет кончено, больше никто не сумеет помешать ему стать первым оратором. Ну еще, кроме амбиций, что? Азарт? Желание поскорее сразиться с врагом? Обычное желание испытать острое ощущение у человека, всю жизнь просидевшего в потайной цитадели? Он не понимал своих чувств до конца, знал только одно — ему нестерпимо хотелось улететь как можно скорее.